«Почему? Неужели вам непонятно? Стоять на страже в одной и той же позе, 25 часов подряд, должно быть утомительно, разве нет?» «Ничего подобного, это ни капли не утомляет нас. Быть назначенными, охранять комнату владыки Айнза – это все равно, что оказаться в раю. Вы уверены, что вот-вот не вознесетесь в рай, умерев от переутомления?» «Нет, это… Хм… Вы не сможете сохранять концентрацию так долго. Я полагаю, регулярно сменять стражей будет надежнее, верно?» «Пожалуйста, не беспокойтесь. Назначив нас на этот пост, Кацит сам наделил нас предметом, позволяющим не испытывать потребность во сне. Мы счастливы, что несем столь важный долг, как охрана комнаты владыки Айнза, и ни за что не позволим себе расслабиться». Айнс почувствовал решимость в их словах. «Вот, вот как. В таком случае рассчитываю на вашу усердную службу». Хотя и потрясенный, Айнс кивнул величественным, подобающим повелителю движением. «Примите нашу глубочайшую благодарность, владыка Айнз». Ему подумалось, что это он должен благодарить их. Но сказать это, будучи их повелителем, Айнс не мог. Однако кое-что он должен был сказать. «Благодарю вас и успешной работы». «Да». «Благодарю вас и успешной работы». Тот, кто не способен в подобающих случаях использовать эту фразу, несомненно может считаться несостоятельным как член общества. «Прежде чем вы продолжите нести стражу, я хочу спросить, пока я отсутствовал, кто-нибудь заходил внутрь?» «Сегодня никто». «Себас Сама, горничная, а также Альбеда Сама были здесь, но узнав о вашем отсутствии, уходили. Они не оставляли никаких сообщений». Он задумался, зачем они вообще приходили, но это не было текущей проблемой. «Ясно, я спрошу еще раз. Чтобы быть уверенным, никто не входил в эту комнату, верно?» «Да». «Значит, внутри безопасно». Он спросил обо всем, что хотел узнать. «Не переусердствуйте и продолжайте в том же духе». Ань закрыл дверь. Слыша их энергичный ответ, он снова прошел по комнате и уселся в кресло. Айнс снова осмотрелся. Пусть и зная, что вокруг никого нет, он все же действовал осторожно. То, что он собирался сделать, было очень важно. И он не мог позволить кому-либо увидеть происходящее. Немного сожалея, что не выучил больше информационных заклятий, Айнс начал накладывать защитное заклинание. Он чувствовал, что, вероятно, беспокоится излишне много, но дело требовало максимальной осторожности. Завершив приготовление, Аньс открыл окно предметов, или точнее, пространство, где хранил свои вещи, и вынул то, что хотел. Проникнув ранее в библиотеку, он, воспользовавшись множеством скрывающих присутствие заклятий, в абсолютной тайне вынес оттуда несколько книг. Он достал одну и положил ее на стол. Он достал одну и положил ее на стол. Он достал одну и положил ее на стол. Он повторил это дюжину раз. Все тома были довольно толстыми и образовали на столе башню. Это я не рассчитал. Осознав свою ошибку, Айнс издал тихий вздох сожаления. Их слишком много. Спрятаться от старших личий или главного библиотекаря было довольно просто, но от владык, нежити высочайшего класса, скрыться невероятно трудно. Для Айнза, не обладавшего какими-либо особенными навыками скрытого перемещения, встреча с кем-либо из пяти владык означало немедленное обнаружение. Поэтому он воспользовался редким шансом и вынес все эти книги разом. Однако прочтение их займет много времени. Итак, что делать? Мне негде их хранить. Будут проблемы, если их обнаружат. Спрятать ли из бумаги было бы просто. Но гора книг ⁇ другое дело. С момента прихода в этот мир прошло не так уж много времени. Так что стол Айнза не был в таком беспорядке, как рабочий стол Сузуки Сатору. Стол содержался в чистоте и порядке. На нем лежали лишь нужные вещи. Собравшись открыть ящики стола и положить книги внутрь, Айнс остановился. Никто из подчиненных не должен шарить в столе Айнса. Но действительно ли это так? Из опыта служащего Сузуки Сатору он знал, что существуют грубые люди, способные беспечно открывать чужие ящики. Тогда где еще хранить книги? Он подумал о том, чтобы хранить их в спальне, гарнеробной, ванной, во всех комнатах, но остался шанс, что их найдет горничная во время уборки. Его мать умерла рано, так что он не испытывал чего-то подобного раньше. Но некоторым членам гильдии случалось. Вернувшись в свою комнату, испытать шок, увидев свою коллекцию порножурналов, аккуратно разложенной на столе. Судя по их рассказам, худшим во всем этом было то, что позже их матери ни одним словом не поминали об этом, даже сидя лицом к лицу за обедом. Пусть и слышавшие те рассказы со стороны, Айнс понимал, что они чувствовали, хоть его тело скелета и было устойчиво к психологическим атакам. Он не желал подвергаться подобным страданиям. «Ах, раз так, остается только поместить их сюда». Айнс открыл пространство инвентаря и вернул книги туда. Учитывая, что книги являлись предметами очень низкого уровня, для обладавших воровскими навыками или способных использовать информационную магию, будет просто прочесть заголовки. Поэтому Айнс не хотел носить книги с собой. Но это, похоже, все-таки был наиболее безопасный способ. Он убрал книги одну за другой, и в конце концов на столе остались лишь две. Их заголовки гласили Секреты построения доверительных отношений с подчиненными. Недоработки ненавистных боссов. Эти две. Эти книги были опубликованы более 70 лет назад, и авторские права на них утратили силу. Айнс сел за стол, взял одну из книг и принялся перелистывать страницы. Содержание этих книг о бизнесе произвело сильное впечатление на служащего Сузуки Сатуру. «Я понимаю. Верно. Если бы только начальники были такими». Айнс бессознательно произносил всё это, пока читал. Сконцентрировавшись на поглощении заключённой в книгах мудрости, он восхищённо вздыхал. «Великолепно! Подумать только, что здесь нашлась такая хорошая книга о бизнесе!» Сузуки Сатору почти не читал книг о бизнесе. Ему не слишком-то нравилась работа служащего, и у него никогда не было подчинённых. Разумеется, у него не было причин пытаться понять, как мыслят начальники. Однако теперь он являлся не мелкой сошкой в крупной компании, а повелителем великой гробницы Назарика. Опираясь на опыт руководителей компаний своего мира, он должен научиться управлять своей организацией, подобно президенту. Готовый взять на себя ответственность, открытый и честный, добродушный и спокойный, скромный и прислушивающийся к чужому мнению. Идеальный начальник. Но это легко лишь в теории. Те, кто действительно воплощал все эти качества, были редки и немногочисленны. Поэтому достойных начальников, несмотря на наличие таких прекрасных книг, очень мало. Айнс, хорошо знавший существ, называемых начальниками, горько улыбнулся. В действительности они, как правило, сильно отличались от идеала. Айнс, почти погрузившийся в глубокое раздумье, встряхнул головой, изгоняя из разума мысли о несовершенстве мира. Сейчас не время сожалеть о разнице между идеалом и реальностью. Вместо этого он в качестве Айнс Олгона должен заслужить доверие Нипов и приложить все усилия, чтобы быть для них достойным правителем. Айнс с этой новой мысли в голове, вновь опустил взгляд на книгу. Он не мог за один присест проглотить ее солидное содержание. На это потребуется много времени. Только так Айнс смог стать идеальным начальником. Однако это слишком долго. Для голодающего 10 тысяч йен прямо сейчас гораздо лучше, чем 100 миллионов через несколько лет. Так что же мне делать? Об этом еще рано было говорить, но будучи нежитью, Айнс не нуждался во сне или отдыхе. Ещё, сохраняя остатки человечности, он был способен ощутить усталость ума, но всё-таки мог при необходимости работать сутки напролёт. Это значит, что посвятив время лишь чтению, он сможет закончить эту книгу за один день. Однако, проглядывая по 10 строк за раз, он, скорее всего, пропустит какие-либо идеи. Хорошей идеей было бы ознакомиться с содержанием книги, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Однако, действительно ли он способен прочесть всё это за один день? К сожалению, у Сулки Сатору не было возможности получить высшее образование, и поэтому он обладал лишь обрывочными знаниями, полученными из разговоров с другими людьми. Сможет ли кто-то вроде него прочтя 10 книг за день, осознать вложенные в них идеи? Пока он справлялся, но он еще не полностью прочел даже те две книги, что лежали перед ним, если он проччет их все, могут возникнуть ситуации, в которых содержимое одной книги будет противоречить другой. С этим он не сможет справиться. «Не лучше ли будет сделать что-нибудь сейчас, прежде чем он окончательно запутается?» Айнс посмотрел в потолок, заблудившись в лабиринте мыслей. Он хотел действовать немедленно и прямо сейчас попробовать то, что уже изучил. Но тогда возникал другой вопрос. Какую часть, которой книги, должен он использовать? И как ему поступить с этими знаниями? Айнс быстро пролистал страницы книги, которую держал в руках. Достигнув некоторой страницы, Айнс ощутил, как вдохновение ударило его, подобно молнии, наэлектрифицировав его несуществующий мозг. Он торопливо вернулся к этой странице и принялся усердно читать. Текст на странице рассказывал про общение с подчиненными, описывал плюсы и минусы разговоров с ними об их тревогах и заботах. Некоторые подчиненные держат подобные вещи в себе, не желая обсуждать их с вышестоящими, поэтому начальник должен сам сделать первый шаг и спросить об их проблемах. Айн скивнул, обнаружив, что нашел путь. «Это оно. Это определенно оно».